«Чудо-пушки» и космолеты Рейха. Среди трофейных чертежей и фотографий летающих дисков Третьего Рейха особое внимание привлекает серия «Хонабо». Сведения об этих кораблях похожи на фантастику. Судя по описаниям, в них мог использоваться альтернативный источник энергии, так называемый конвертер Ганса-Коллера, не требующий привычного топлива а диск «Хонабо-3» планировали даже выводить в космос. На одной из трофейных фотографий обращает на себя внимание необычный скафандр пилота. Он наводит на мысль, что полеты планировалось проводить, если не в космосе, то как минимум в стратосфере. В трофейных архивах обнаружен еще один загадочный документ. Это схема огромного длиной в 139 метров сигарообразного корабля «Андромеда» с ангарами для пяти летающих дисков типа «Хонабо-2» и Врил. Для чего могла понадобиться такая разработка? Есть версия, что для долговременных космических полетов. В середине 1990-х годов в европейской прессе была опубликована невероятная новость, утверждалось, что 2 апреля 1991 года американский катер береговой охраны выловил из Атлантики посадочную капсулу с тремя астронавтами на борту. Каково же было удивление американцев, когда они узнали, что эти трое являются пилотами люфтвафы, покинувшими нашу планету 47 лет назад, то есть в самый разгар Второй мировой войны. Бывшие летчики Люфтвафы заявили, что они первые люди, побывавшие в космосе. И это произошло еще в 1943 году. К этому сообщению можно было бы отнестись как к газетной утке. Однако историкам доподлинно известно, что у немцев были проекты отправки человека в космос. Они добились хороших технических достижений в своем Фау-2, потом разрабатывали Фау-3, Фау-4 и в итоге просто решили сделать первую космическую ракету. Так кто же эти трое астронавтов? Хольц Зигмар, военный летчик, майор Люфтвафы, Холост, жил в пригороде Берлина. Генрих Фоль, инженер на военном заводе, рядом с ракетным полигоном, откуда и был произведен запуск. Шульц Фейнберг, военный летчик-инженер, один из разработчиков военного двигателя. И вот что историкам удалось выяснить. В гитлеровской Германии якобы состоялось 5 запусков ракет с людьми на борту. Всего участвовало в подобных полетах 11 человек, но не все пуски оказались удачными. Например, первый космонавт погиб непосредственно при старте. Остальные отрабатывали взлет и спуск на парашютах. И лишь этому экипажу из трех человек ставилась задача вывести корабль, на околоземную орбиту. Их запуск стал последним. Участились бомбардировки Берлина и пригородов. Ракетный полигон готовился к эвакуации.